Глава четвертая Время шло. Я мотался по области, обзаводился связями и делал понемногу небольшие запасы всяких полезных вещей. В бывшее МТС слесаря выточили мне некоторые потребные для ремонта полуторки запчасти. Правда, узнай Хасан, что на нее можно привинтить самодельный ПБС, он был бы немало удивлен и озадачен. Заботясь о его душевном здоровье, Я не стал посвящать его в такие тонкости. В пятницу мы были в Михайловке. Большая деревня, километрах в тридцати от города. Тамошний староста отличался прямо-таки безудержной страстью к мухляжу. Он постоянно что-то у кого-то выменивал и перепродавал. Немцы и те имели с ним какой-то сложный и многоплановый бизнес. Слава богу, возраст у него был уже преклонный, и шансов стать лет через пятьдесят олигархам у него уже не было. Он уже не раз делал мне тонкие намеки, и только мои опасения погореть с ним на пару удерживали меня от того, чтобы сообщить об этих выгодных предложениях Крайнову. В нашей конторе он был главным доверенным лицом Беренмайера. Меня он со дня нашей первой встречи недолюбливал, но, пометуя, от кого я пришел, не ссорился. И в этот раз, закончив все официальные дела, староста предложил мне передохнуть. «Все равно уже ночь скоро, куда ехать-то на ночь глядя? А тут и компания достойная будет, и перекусить найдем». В чем-то он, пожалуй, и прав, да и контакт с ним получше установить не помешает. Знает он много, с ним и немцы откровенничают. «Лады, Пал Кузьмич, кто в гости будет?» «Начальник полиции нашей Виктор Федорович, заместитель его, моих пару-тройку ближних, да и все». Неужто хорошие люди не найдут о чем поговорить, да и так отдохнуть? И то правда, а то я тут за делами и от общества отвык, как Бирюк в норе правого слова. Ну, Александр Михайлович, вы уж и скажете, Бирюк, в самом соку мужчина. Не нахваливай меня, чай не девка, когда народ-то будет? Через часок все и подъедут. Тык, я пока у тебя в той комнатушке прилягу, не возражаешь? «О чем разговор, Александр Михайлович? О чем разговор? Там и кровать есть, и все, что надо!» Проспал я, пожалуй, что и побольше часа. Разбудили меня голоса, доносившиеся из горницы. В комнате уже был накрыт стол, и за ним сидело человек восемь гостей. «Александр Михайлович!» — вскочил староста. «А я уж будить тебя наладился!» «Спасибо! Однако ж я и сам встал!» «Так и садись! Как раз уж все и подошли!» Староста подвинул мне в стул и щедро плеснул самогонки. «Ну, честной компании, здоровья и удачи!» И я махом опрокинул стакан. «Эк!» — начальник полиции аж крякнул. «Здоров ты, Михалыч!» «Не жалуюсь!» — я стал выбирать на столе закуску. Стол был накрыт по местным меркам суперкрутой. Окорок, квашеная капуста, мясо... В общем, пожрать можно было от души. Застолье потихоньку-полегоньку разгоралось. Ко мне подсел начальник полиции. — Александр Михайлович, по душам поговорим? — Ну, отчего ж два умных человека, Виктор Федорович, по душам поговорить-то не могут? — Давай, говори, что накипело-то? — Да есть у меня вопросик один. — от Отчего ж один-то? — Остатние я и сам решить могу, а тут помощь твоя потребуется. Я вот в сомнениях ходил, ну, как к тебе подойдешь? Ты же у нас человек непростой, он, говорят, из полиции дружишь. Был дело, чуток пособил я им. Загвоздочка тут у меня имеется. Ну так, у нас тут последнее время не все хорошо идет. Мерзавцы какие-то по лесу рыщут, да и в деревнях завелась какая-то сволота. Так а я ж тут при чем? Это не мой огород. Тут ты, Федорович, главный пахарь. Да вот приехал к нам тут сверху инспектор. Немец? Не папуаз же. Ну и... «Меня тут на должность пророчат. Смекаешь?» «Наверх?» «Туда». «Так в чем вопрос?» «Все эти мелочи мне картину портят. Вывести их в одночасье, откровенно тебе скажу, не могу. А немец об этом напишет. И все. И амбет с месту ожидаемому. Выход, однако, есть». «Да ты не тяни, по делу говори!» Я щедрой рукой плеснул собеседнику самогонки, себе тоже, но существенно меньше. Подход к немцу я нашел. Денег он, падла, не берет, но вот от продуктов не отказался. Семья, видишь ли, у него. И много ему надо. Вагон. не Нехило. Аппетит у него, скажу, я тебе отменный. Только где ж я ему столько упру? Не надо переть. Начальник полиции покосился на старосту. Тут уже все решено. А в чем затык? вывести все это надо. Тут моей власти не хватит. Железная дорога мне не подчиняется. Мне тоже. А Беренмайер это сделать может? «Может ли это сделать Беренмайер?» «То, что собирает наша контора, частично вывозит в рейх». «Это так. Я сам сопровождал машины на станцию, где их при мне разгружали прямо в вагоны». Бумаги на груз подписывал сам Беренмайер. «Может». «Подойдешь?» «Мой в чем интерес?» «В доле будешь. Мы ж тут не святым духом кормимся. Смекаешь?» «Лады. Готовь свой вагон. Когда надо. Дня три». Потом мы его на станцию подадим. Тут уж твой выход будет. В понедельник я иду к Бернмайеру. Он тоже захочет. Но он деньгами берет. В курсе? Знаю. Умные люди просветили уже. Скажешь, сколько? Тебе в понедельник вон тот оглоед в город подкатит, ему и скажи. Он же и денег привезет. Не подведешь? Я расстегнул рубашку и продемонстрировал ему свой иконостас. Как думаешь, если бы я слово не держал, заслужил бы такой?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 Я пообещал заглянуть и отпраздновать сие события. Однако же пора было уже подумать и о вариантах выполнения просьбы начальника полиции. Дядька он был, в принципе, полезный, и пренебрегать его хорошим отношением не стоило. Выбрав момент, я подошел к Крайнову и вкратце передал ему просьбу начальника полиции. Впервые Крайнов посмотрел на меня с уважением. «Я сообщу господину Беренмайеру о вашем предложении». «Это не мое предложение, это...» «Здесь его озвучили вы, значит, это ваше предложение. Подождите». Через пару часов Крайнов заглянул ко мне в комнату и показал глазами на коридор. Я вышел. Крайнов ждал меня у двери. Господин лейтенант сказал «две тысячи марок неоккупационных». «Две! Две! Не считайте меня дураком! Воровать у таких людей!» «Я этого и не говорил. Но за даром у нас ведь никто не работает, не так ли?» Так, просто имейте в виду, что есть и другие способы заработка. И у каждого они свои. У вас вот отыскался один, у меня другой. Господин Беренмайер не мешает нам работать. Это подразумевает и ответную любезность с нашей стороны. И каковы размеры э, любезности? Половина. В смысле? Из 100 заработанных марок вы можете предложить господину Беренмайеру пятьдесят. Могу или должен? Это уже вы будете решать самостоятельно. Но не забывайте, что все мы местные жители. Я не местный. В данном случае это не важно. Мы русские, а он немец и является нашим начальником. Я настоятельно не рекомендую вам хитрить с господином начальником. Учту. И каким же образом я могу выразить свою благодарность начальнику? Но вы же носите ему документы на подпись. Как и все мы. Вот и ответ. Спасибо. Я, признаться, не сразу уловил все тонкости здешней работы. А вы сейчас еще не все знаете. Да и не нужно это вам. Через пару часов ко мне в дверь заглянул давешний аглоед. Я кивнул и показал рукой во двор. Захватив папку с бумагами, я вышел через пару минут. Беренмайер сказал две тысячи рейхсмарек. — Ни хрена себе у него аппетит! Ну, я же предупреждал. — Хорошо, я передам. Против моего ожидания названная сумма была воспринята спокойно. Надо же, оказывается, и у немцев коррупция уже тогда была весьма развитой. Навряд ли Беренмайер был досадным исключением из общего правила. Через день Аглоед привез мне толстый пакет. «Здесь все! Виктор Федорович просил узнать, когда!» «Обожди тут. Мне к Беренмайеру через полчаса идти. Я все и выясню». Зайдя в туалет, я накинул крючок и развернул пакет. Точно, две тысячи рейхсмарок. Ну что ж, будем учиться давать взятки. Брать у меня уже получалось, а вот давал я впервые. Положив деньги в папку, я отправился к Беренмайеру. Разрешите войти, господин лейтенант? Входите. Что у вас сегодня? Документы на подпись. И я положил папку ему на стол. Беренмайер невозмутимо открыл папку и просмотрел ее содержимое. Оставьте. Я после посмотрю. Сейчас же направляйтесь на станцию и отыщите там Гауптмана Крюгера. Он отвечает за формирование составов. Скажите ему, чтобы подготовил нам место в ближайшем эшелоне, уходящем в тыл. Сообщите ему конечную станцию доставки груза. Он не будет удивлен моим вопросом? Вашим будет. Вы скажете ему, что это мое поручение. Вам все ясно? Точно так, господин Берренмайер. Можете быть свободны. Нихрена наш себе пельмень, вот тебе и скромный лейтенант-интендант. Хотел бы я на его домик в Германии посмотреть и внутри побывать. На станции я достаточно быстро отыскал Гауптмана. Он сидел в отдельном кабинете и носа на улицу не казал. С окружающим миром он общался посредством рыжей секретарши, которая заодно была и переводчиком. Выслушав мое сообщение, Крюгер открыл толстую складскую книгу и перевернул несколько страниц. — кивнул головой и что-то сказал секретарше. — Господин Гауптман распорядился проводить вас к площадке погрузки. — Зачем? — Это приказ господина Гауптмана. Секретарша надела шубейку и двинулась к двери. Волей-неволей я пошел за ней. После нашего запирания в Пакгаус я на станции больше не был, и поэтому с интересом посматривал по сторонам. Судя по всему, в Пакгаусах немцы держали что-то взрывчато неприятное. Повсюду висели таблички «Раухенферботтен». Насколько я помнил, эти надписи запрещали курение. Из открытой двери по Гаузе показались солдаты, несущие какие-то ящики. Ноги их были обуты в валенке. Интересная деталь. Там, значит, что-то весьма огнеопасное находится. Валенки — это чтобы случайной искры избежать. Постовые только провожали нас взглядом. Видимо, рыжую тут знали. Вот и площадка погрузки. Секретарша Бойко затараторила с каким-то пожилым немчиком. Он только кивал в ответ. «По всем вопросам отправки вагонов вам следует обращаться к господину лейтенанту Грубберу». Повернулась она ко мне. «Вам ясно?» «Но меня направили к Гауптману». «Господин Гауптман распорядился чтобы в дальнейшем вы излагали порученные вам указания господину лейтенанту». «Не следует отвлекать господина Гауптмана по таким пустякам. Господин Груббер достаточно понимает русский язык, чтобы вы могли ему пояснить ваши вопросы». «Теперь ясно». На воротах скажете, что у вас поручение к господину лейтенанту Груберу. Вас пропустят сюда или проводят. По остальной территории станции без провожатых передвигаться запрещено. Понятно. Ваш сегодняшний вопрос уже разрешен. Господин Грубер выдаст вам соответствующее предписание, на основании которого вы и должны обеспечить подачу вагона в указанное время. Вот так и началась моя деятельность посредником при темных делишках лейтенанта Берренмайера. На станции я теперь бывал достаточно часто, ибо, поразмыслив, он спихнул на меня практически все станционные дела. Я не возражал, ибо уже успел присмотреть на территории станции некоторые интересные для меня мелочи. часовым моя морда тоже примелькалась. Меня уже не дёргали каждый раз при входе на станцию и не заставляли ждать сопровождающего к груберу. В принципе, я уже и сейчас мимо них сумею пройти на станцию тогда, когда это будет мне нужно. В очередной свой визит Я засыпал в карман полушубка горсть четырехконечных шипов из своих закромов. Проходя по площадке погрузки, я нечаянно, ну, повернулась нога на льду, вот руками-то и взмахнул, чтобы не упасть, рассыпал их прямо перед колесами грузовиков. Время, наконец, замедлило свой бег, и у меня появилось чуток свободного времени. Созвонившись с крестом, у него теперь и свой телефон есть, правда, только рабочий, мы договорились вечерком оттянуться.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 шинель немецкая это во мне русский тулуп вот и ходим руками похлопываем погоди мелок вот скоро зима всерьез долбанет тогда и померзнеешь если доживешь так не вынесла душа поэта спрятался таки от ветерка а мы ползком бочком ага вот и ворота что у нас тут замок виси дорогой виси ты нам не помеха нам сюда не надо вот и грузовички стоят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 Так, теперь растяжечку сюда. Тяжеленькая. Ну, не зря же я к гранате, еще две шашки тротиловые прикручены. Цепляем веревочку к кардану. Осторожненько. Хорош. А теперь, ноги мои, ноги, несите меня куда? Домой. Куда ж еще? Дядя Саша. Ой, ну что тебе, родной? Дай глотнуть. На службу пора. Несло бы ее кочками.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 С учетом вышеизложенного, полагаю, что имевшее место взрыв явился трагическим следствием нарушения установленных правил эксплуатации. Заместитель коменданта гарнизона Гаутман-Гашке. Радиограммы. Сегодня утром в 07.10 на станции произошел взрыв гарнизонных складов вооружения и боеприпасов. Станция разрушена практически полностью. Ее восстановление займет длительное время. Вследствие этого поезда будут вынуждены следовать по обходной ветке, что создает выгодные условия для проведения на ней диверсии В момент взрыва на станцию прибыл артпоезд с имуществом для тяжелой артиллерии. Поезд взрывом уничтожен, артиллерийские орудия серьезно повреждены. Общее число погибших при взрыве немецких солдат превышает 130 человек. Количество раненых уточняется. Потерь среди мирного населения не имеем, так как станция обслуживалась силами 6-го железнодорожного батальона немецко-фашистских войск «Краснов». Благодарим за успешно проведенную операцию. Предоставьте списки отличившихся при этом лиц. Михайловский. Направляю список лиц, принимавших участие в планировании и организации «Краснов». Коменданту гарнизона подполковнику Линдерману. Обращаю ваше внимание на неудовлетворительную организацию порядка в городе и на прилегающей территории. Так только за последнюю декаду месяца на дорогах произошло два дорожно-транспортных происшествия с участием автотранспорта оккупационных войск. При этом погибло два и ранено 11 военнослужащих вермахта. Произведенным осмотром мест происшествия установлено, что аварии произошли в результате разбрасывания на опасных участках дороги специальных шипов. За указанный период времени в городе и окрестностях пропали без вести четыре офицера и три нижних чина из числа расквартированных в городе воинских подразделений. Проведенной проверкой их тел не обнаружено. Сведений об их местонахождении до настоящего момента не получено. Предлагаю вам принять все необходимые меры для исключения в будущем аналогичных случаев. Начальник гарнизона полковник фон Лейер.